Ночью, в сети, чат группы Корона. Насколько противным и мерзким человеком нужно быть, чтобы сделать такое? Бедная Юнми, малышка. Оказывается, Керин еще та банка с пауками. А при чем тут Керин? Керин такая школа, в которую просто так с улицы не попадешь. Там все свои, особенно на торжественных мероприятиях. Значит, это мог сделать только тот, кто учится в школе. Так это сделал кто-то из тех, с кем она училась? Этих людей нужно засадить как минимум за хулиганство. Боже, если бы рядом со мной сидел кто-то и занимался такой фигней, я бы ему подзатыльник отвесила. Это не лазер. Сказали же, что это от каких-то вспышек у фотографов. На ЕС yes Эйжа статья есть. Странно, что эти вспышки появились только на Юнми. Почему на других учениках, которые выпускались из этой же школы, Не было никаких вспышек от камер. Это камера. Даже если присмотреться, на лице этот лазер симметричен. Это, конечно, не особо приятно, но не выдумывайте истории про злобных хейтеров. Фэн, накажи этих ублюдков! За что они так с моей малышкой? Камера это или нет, это не имеет значения. Лазер опасен для зрения, и всем это известно. Даже в таком малом количестве он мог травмировать ее глаза. Я уже не говорю о том, как подобное отношение могло повлиять на психику девушки. Люди, которые делают подобное, омерзительны. В Кирин, похоже, происходит что-то нехорошее. Вспомните видео, где Юнми обливали водой. Это ведь тоже было в школе. Юнми сказала, что это была техническая неисправность. Возможно, просто у кого-то испортилась камера. Такое бывает. Не слишком ли много вокруг Агдан неисправностей? Куда в таком случае смотрит администрация? Стоимость года обучения в такой школе – одна из самых дорогих в стране, а ее ученики рискуют в ней обвариться и остаться без глаз. Люди, поймите, это вспышки от камер, и то, что они ей в лицо попали – это не смертельно. Каждый год фотографы фоткают выпускные, это в порядке вещей. Я сама уже второй год это вижу, происходящее в нашей школе на выпускной. Камеры вспыхивают белым, а не красным. К тому же, на фото, сам луч света очень тонок для камеры, если даже у них есть такая хрень. И нет, я не фан короны, и я не пытаюсь никого защищать. А потом удивляются, почему это у айдолов депрессии и психические расстройства, твари. Не волнуйтесь, наглости и самоуверенности у Юнми хватит на всех хейтеров Кореи. Если вы не фан Короны, то что вы тут тогда делаете? Фэн должна в суд подать за вред Айдолу, ведь даже за хейтерские комментарии могут в суд подать. А здесь видите, что происходит? Уже лазером светят Айдолом в лица, а что будет потом? Люди сейчас стали злыми и жестокими, это нельзя так оставлять. Фанаты в Корее должны защитить Юнми и Фэн. На кого должна подать в суд Фэн На школу? Разве школа виновата, что ее самая тупая ученица, единственная из всех, получила вместо диплома справку? Агдан позорит группу. Какая ей за это поддержка? У нее были лучшие результаты в школе на предварительном экзамене. А Сунын она специально не стала сдавать, чтобы помочь другим. Это просто пиар-ход агентства, чтобы привлечь внимание к дебютантке. Вот увидите, самоубийств в этом году будет еще больше, чем в прошлом. Не будьте такой мерзкой. Лучше почитайте книги и не тратьте время на ненависть. Что за идиотка тут пишет выше? Если бы я был там, то меня бы вывели оттуда за драку. Я бы засунул лазер этим светильщиком туда, откуда бы они его замучились доставать. Юнми, файтин? Фэндом с тобой. Не нужно говорить за всех. Это так неуважительно, так противно. Выпускной – это прекрасные воспоминания о последнем проведенном дне в школе. А что она теперь вспомнит? Я не фанат, но мне безумно обидно и жалко. Айдала вбили, калечили, машины им сжигали, клеветали и так далее. Сейчас положение немного изменилось в лучшую сторону. Реально виден сдвиг в головах людей. Мне слово «жалко» не подходит. В таких ситуациях я предпочитаю говорить «сострадание», что похоже на первое, но смысл разный. Самое важное – это не жалость, а поддержка ей и сострадание, и просто добрый посыл. Вы спросите у эльфов, касси, випов, саванов и так далее. Они вам точно скажут, как били, калечили, как в лицо кидали именно айдалам. А про то, как травили последних участников, добавленных в группу, можно тама написать как анти даже прибегали к попытке убийства айдолов и так далее факт 1 агентство во многих случаях бесправны. в первую очередь нужно менять мировоззрение социума и не только в индустрии развлечений а везде сноска эльфы касси випы саваны. название сообществ фанатов различных групп примечание автора конец сноски Если самоубийств в этом году будет меньше, чем в прошлом, Агдан станет национальной героиней, и она будет в нашей короне. Место действия. Дом мамы Юнми. Большая комната с телевизором. В комнату, держа в руках два высоких стакана из тонкого стекла с апельсиновым соком, входит Сунок. Время действия – утро следующего дня. Юнми, вставай! – требует она, успящий на полу Юнми. Уже много времени. Мы сегодня все проспали. Скоро придет Юне, ты не успеешь позавтракать. На вот тебе апельсиновый сок. Пей, вставай, умывайся. Мама сейчас приготовит тебе еду. Давай. Мм. Обреченно раздается из-под тонкой простыни, которая накрылась с головой Юнми. Будь проклят этот комар, который мешал спать. Будь проклято это утро. Будь проклята эта работа. Уф. Выдыхает Юнми, скидывая движением руки с головы простынь и, открыв глаза, смотрит на сунок. «Доброе утро, Онни!» Онни, замерев, широко открытыми глазами смотрит на сестру. Запотевшие стаканы выскальзывают из ее разжавшихся пальцев и одновременно ухают вниз, мгновением позже разрываясь на полу двумя маленькими бомбочками – брызгая при этом прозрачными осколками оранжевым соком и льдом во все стороны юнми от неожиданности подпрыгивает и садится на постели ты чего испуганно спрашивает она смотря на сестру снизу вверх что с твоими глазами трубным голосом архангела михаила призывающим мертвых восстать, вопрошает сунок что с моими глазами еще больше пугается юнми мама Все тем же архангельским голосом кричит он не на весь дом. «Мама, иди скорее сюда! У Юнми глаза синие!»